Глава 13. Вже ж дощию ладонь прикосновеньє зимы. Звенигород. Русина. Саратники. Борьба увенчается успехом. Жомтигрод откровенно не слушал. Спать хотелось, сожрать слона, а потом завалиться спать суток так на 20-30, и чтобы ни одна сволочь не будила. Тигры в спячку впадают, Нет? А пахать на них вы не пробовали? Дел наваливалось жуть и кошмар. Как Петру умудрялся страной управлять, да ещё и по балам шляться, да ещё и приёмы давать, хотя тигры так знал ответ. Плохо. Страной управляли через да, через дамское место. Вот страна тем местом и накрылась. Петр наворотил, а им теперь и разгребать ни одно поколение. Если ещё что получится. Тигр потихоньку отошёл к окну. Сейчас они были в Императорском дворце, в Звенигороде. Пламенный витействовал, собравшиеся в Немале, отдавая должное столу а-ля фуршет. Для своих-то накроют, им не голодно. И не холодно, даже жарко. Стекло окна слегка запотело. Тигр оглянулся, но никто его не видел за портьерой. И мужчина позволил себе маленькую шалость. Как в детстве прижался носом к стеклу, подышал на него, потом на подтаявшим инее вывел имя. Коротенькое, всего 3 буквы. Оглянулся ещё раз и тут же его стёр. "Где ты, Яна?" Он искренне волновался за свою случайную подругу. Вот уж действительно зацепило. Вроде время уже прошло, А всё равно не отпускает. Мог бы, помог бы. Ну хоть. Нет, и поехать к ней не смог бы. Ну хоть знать, что с ней всё в порядке. Вот ведь. Ни дела не оставишь. Раньше хоть ураган был, а сейчас рыцаря освобождения лежит в каком-то захолустном герцогстве, которое славится только своими урожаями пшеницы и лилейт сломанную ногу. Угараздило его. С другой стороны, случайности не объяснишь. Ладно, до весны время ещё есть, а там и видно будет. Жжом Тигр посмотрел в окно и вздрогнул. Стемнело. Мила по площади метель, закручивая странные вихри. И показалось или нет, над площадью в вихре по зёмке примерно на высоте пары человеческих ростов летела громадная белая сова. Потом достигла колокольни, коснулась её крылом и исчезла. И глухо, тяжело бухнул колокол, обрывая речь пламенного. Жом подпрыгнул у всех на виду, взвизгнул вовсе уж не солидно, не ожидал и заругался. Сильно. Я эту колокольню, этот колокол и эту хеллу, Сигрт даже и не подумал появляться из-за шторы. «Богиня?» «Что ж, в таком случае у неё есть чувство юмора. Приятное разнообразие». «Русина. Предгорья Ферейских гор». «Ваше здоровье, Торы и Жомы!» Антон Андреевич первым поднял бокал. И вслед за ним в едином жесте подняли руки люди. «Русина». У кого рок, у кого бокал, стакан, фужер, да хоть и крышка от фляжки. Я не стану говорить красивых фраз. Я скажу так. Вы герои. Вы выдержали тяжёлую битву. Но впереди ещё одна, гораздо более страшная и жуткая. Не просто с врагом, но с теми, кто рождён на нашей земле. Можно убить врага, но как убить болезнь? Я знаю, мы можем проиграть. Мы можем умереть, но одного враг не дождётся. Мы не сдадимся. Я верю в вас и знаю, мы справимся. И надеюсь, что ровно через год мы снова поднимем с вами бокалы за нашу победу, прошлую и будущую. И первым осушил бокал, залихватски грохнув его о землю. Только стеклянная крошева полетела. Все остальные последовали его примеру. Валежный решил задержаться ненадолго, дать людям погулять немного. Праздник есть праздник, и не стоит проводить его в походе. Зимнее солнцестояние, солнцеворот и почти сразу за ним Новый год. Пусть солдаты как следует отдохнут, а потом вперёд. Надо собирать войско воедина, надо пополнять боеприпасы, надо Надо идти войной на родную страну. Надо искать нового императора, именно искать, ведь Петр добром передал трон. Надо. Здесь и сейчас надо как следует повеселиться и отдохнуть, да так, чтобы горы дрогнули. И Валежный отдал распоряжение ещё раз проверить часовых, что и было выполнено. Солдаты гуляли, плясали, пели, пили. Валежный себе напиться не позволил. Не на виду у всех, нет. Потихоньку в палатке, когда никто его уже не видел, плюнул на всё, сжахнул из горла дубовика, первый раз с оси не позволив себе расслабиться, и упал на кровать. Пусть их всех. Даже у железного лома может быть маленькая минута слабости. Лионесс Отданые могут веселиться. Правители работают всегда. Её величество Элоиза как раз и занималась работой. Выслушивала Тора Велрая. Борхом калеблится ваше величество. Калеблится? Её величество сморщила нос. Там произошли некоторые события. Серия терактов, насколько я понимаю, кражи, взрывы, поджоги. Они боятся. Надо подумать, что для нас выгоднее: война или её отсутствие. Торвал Райо опустил глаза. Ваше величество, не думал, что я так скажу, но, возможно, не стоит сейчас поддерживать эту войну. Вы понимаете, что для террористов нет ничего святого, и даже вы, простите мне это ужасное предположение, вы можете стать их жертвой. Я не боюсь. за себя, ваше величество. Но есть ещё ваши дети и внуки. Её величество качнула головой. Террористы есть и будут всегда. Но если пойти на сделку с бешеной собакой, она не исцелится. Это все причины Торвалрая. Нет, ваше величество. Ещё экономическая обстановка на континенте. Мои выкладки с цифрами я просмотрела. А ещё, ваше величество, мой человек написал мне. Вы знаете, что Петр назначил наследника. Элайза резко побледнела. Как? Торвель Райе едва скрыла изумление. Не понял, что происходит. Мой человек узнал, есть такие Царь-колокол и Царь-пушка. Колокол звенел 4 раза. Сам по себе «Мои люди клянутся, что это так и есть». «Так и есть», — почти шепотом повторила Элоиза. И Торвал Раю поразился ещё сильнее. Её Величество словно на глазах старело. Не моложавая женщина, а почти дряхлая бабка. Она чего-то боится? Ушко стреляло один раз. Наследник прибыл в Звенигород». Тор Валраю и не подозревал, что его королева знает такие слова. Там бы и докеры поучиться не побрезговали. «Напишите в Борхум. Пусть отводят войска от Русины». «Ваше Величество». «Пишите Валраю. Телеграфируйте, делайте, что пожелаете. А ещё все силы на поиск наследника». Тор Валраю послушно склонил голову, но не удержался. «Ваше Величество». «Возможно, есть нечто такое, что я должен знать, чтобы не совершить ошибку». «Вы должны делать, Тор, а знать предоставьте мне», — отрезала королева. «Исполняйте». Тор Вэл-Раю поклонился. «Да, Ваше Величество. Когда найдёте наследника, предлагайте помощь. Упаси вас, Творец, от применения силы. Вы поняли, Тор?» «Да, Ваше Величество». Элей зашевелила рукой, отпуская своего слугу, и откинулась в кресле, прикрыв глаза. Но долго просидеть ей не дали. Матушка. Принц Корхин, старший наследник, любимец, красив, не глуп, женат, имеет троих очаровательных детей. Одним словом, надежда, будущее. Апора и Подмога. Он сейчас слушал беседу матери с старым Валраем, чтобы быть в курсе государственных дел, и не смог сдержать удивления. Казалось бы, да вина континент, сейчас самое время, но мать, мать отказалась. Почему? А в наличии причин его высочество не сомневался. Не просто ж так мать на покойницу стала походить. Да, сын Матушка, я не понимаю вашего решения и прошу разъяснить мне причину. Лаиза подняла руку, призывая его помолчать, и сама замолчала надолго. Принц послушно ждал, пока её величество обдумает ситуацию и примет решение, и дождался. Это сказка, сынок. Голос Лаизы звучал хрипло. Старая сказка, о династиях, принятых богами, Или о династиях, проклятых богами? Матушка? Вот уж чего не ожидал принц, так это подобных глупостей. Какие могут быть боги, когда речь идёт о международной политике? Вы о чём? Что за бред? Боги? Не перебивайте, сын. И не считайте меня вздорной старухой. Вы помните, что было в нашей стране? Династия Лавгеретов, потом династия Давлей, потом мы. Мы. Даже не дальние родственники Давлеев, вообще не связанные с ними кровью, только бумагами. Вы в курсе этой истории? Первый Давлеев получил свой трон предательством, ударив в спину законного короля. Последовала в герета, и через три поколения его династия перестала существовать. После Давлеев трон перешёл к нам, потому что одна из внучек Давлея сочеталась браком с моим прадедом. мы потомки по женской линии. Да, матушка. Корхин, я вас предупреждаю ещё раз. Это просто сказка. И если я услышу Вы в курсе, что было потом? У королевы родился ребёнок, ваше величество. У любовницы короля родился ребёнок, и сын королевы умер. Тогда её величество упала на колени перед алтарём Хелы и стала молиться. И богиня даровала ей прощение. Не совсем так. Гор Хелла существовала. Она пришла и сказала, что династия Давлей продолжена не будет никогда. Единственный выход для короля посадить на трон своего сына от любой другой женщины, потому что род Давлеев она пресекает раз и навсегда. Его высочество молчал. А что тут скажешь? Эту историю знали все, хотя и не с такой концовкой. Да, пришла в Огеня. Да, мальчик ожел. Он и не думал, что там происходило в те времена. Может, мальчишка косточкой подавился, а служанка или жрица, какая его за ноги потрясла, вот тебе и чудо на весы. Тому какое дело? Но её величество явно что-то знает. Вон как трясётся. Мы, династия Ларвин, мальчик мой. Но крови давлеев в наших жилах нет, ни капли. И Хелла нас не благословила. А вот Вороновых благословила. Они ей служат. И колокол, и пушка её знаки. У лавгеретов тоже такие были. Камень, который стонал, если на него пытался встать не король. Просто любой другой человек. Тот самый камень, который лежал у подножия трона лавгерета. Э-э-э, матушка... У подножия нашего трона лежит другой камень. А тот самый. Пойдём, Кор. Принц послушно подал матери руку, помогая встать с кресла, и её величество направилась в гардеробную. Подошла к стене, немного поколдовала там с подсвечником и обивкой и открыла дверь, за которой обнаружилась лестница, ведущая вниз. Нам туда? Её величество взяла лампу, стоящую неподалёку на полочке, привычно зажгла её и шагнула вперёд. Принц последовал за ней. Лестница спускалась вниз и вниз. Коридор, дверь, комната. Пустая комната, в которой нет ничего, кроме трона, старого, запылённого, стоящего на полу. Сядьте на этот трон, сын мой. Матушка клянусь своей жизнью, это не опасно. Его высочество повиновался, но не успел подойти к трону. Оставалось всего два шага, когда раздался такой жалобный стон, что мужчина замер. Матушка, всё в порядке. Ещё шаг и новый стон. И ещё один, и ещё. Словно под ногами у него горько плачет и жалуется на жизнь младенец. Да что же происходит? Его высочество плюнул на всё и уселся на трон. И тут же вскочил. Стон был просто невыносим. Он бил по ушам так, что её величество давно зажала свои руками. А он вот не догадался. Но стоило отойти от трона, приглядитесь. Всё верно. Окружность примерно пару метров радиусом выступала над полом. Не сильно, можно и не заметить. Но Это изначальный трон лорд Герета в Кор. Тот самый. И камень жалуется на судьбу, ведь ты не король. Матушка. Её величество Элайза улыбнулась, сделала шаг, второй, третий. Вот она вступила на чёрный камень. Стон, ещё более сильный и страшный. Матушка. Мы не короли, сын. Для Хэллы мы не короли. Левгиреты были под её покровительством. Мы никогда. И если я не хочу навлечь на нас проклятие. Но мы же не убивали Петра. Ты будешь доказывать это Хельле? Она послушает, когда примет твою душу, сын. Наказание у неё лишь одно смерть. А мы? Мы развязали эту войну. Мы её подогревали. Мы отказали Петру в приёме. Мы косвенно виновны в очень, очень многом, и я не хочу больше с этим связываться. Боги, это страшно. Да, матушка. Ты не веришь мне, но пока ещё я правлю Леансом. Да, матушка. Её величество вздохнула. Ты не веришь мне. Что ж. Ты запомнил, как и тебе обратно. Да. Возьми ключи. Осмотри внимательно и камень и трон. Убедись, что я не лгала, и приходи. А я, мне тяжело находиться здесь. Его высочество кивнул и хмуро смотрел, как за матерью закрылась тяжёлая кованная дверь. Совсем старуха из ума выжила. Интересно, что засунули под этот трон? Или вот сейчас он и разберётся. Под немолчные стоны принц собрал на себя половину пыли с пола. Извозился, как поросёнок, ободрал щёку о какой-то дурацкий завиток и даже сдвинул трон с плиты. Увы, стоило ему наступить на камень, и начинался стон. «Что-то под камнем? Нет, уж это-то он видел. Тяжёлые каменные плиты. Какое уж там? Старая кладка. В такой дыр не навертишь». «Но что тогда?» Его высочество сплюнул со злости. «Хелла, Шелла, да что такое?» Пнул на прощание трон и направился обратно. Коридор, лестница, ступенька, вторая. Его высочество было уже почти наверху, когда его вдруг резко рванули назад за сюртук. Настолько резко, что Корхен потерял равновесие и носом вниз полетел по ступенькам. «А-а-а!» И его крик сплёлся с торжествующим волчьим воем, который принц отлично услышал и запомнил. Последствия: сломанная в трёх местах правая рука и сильная горячка. Без сознания его высочество пролежало около часа и на холодном каменном полу потом уж очнулся и выполз. А ещё на пыльных ступенях отчётливо были видны отпечатки волчьих лап. Его высочество отличный их рассмотрел, пока полс наверх по лестнице. И воевать ему больше не хотелось. Боги, Хелла, Русина. Вот и замечательно. Занимайтесь сами, чем пожелаете. А у него всего две руки. Считайте, он понял. Русина. Подольск. Маргоша видела своего любовника разным. Весёлым, грустным, усталым, пьяным в стельку. Но чтобы так... На Илью смотреть было страшно. Весь серый, потухший, сгорбившийся. Девушка решительно испугалась. «Илюша?» «Бесполезно». Мужчина отстранил её, словно дверь. Прошёл в кабинет и хлестанул дубовик прямо из бутылки. Словно воду. Маргоша откровенно испугалась и помчалась за советом. Дядька Сава предложил пока не лесть, а там посмотрим. Две бутылки добовика оказались отличным снотворным для Ильи. А когда мужчину сморило, дед Сава вошёл в кабинет и нагло обыскал его карманы. А вот и оно. Ага. Телеграмма. В других обстоятельствах дед Сава посочувствовал бы бедолаге, но сейчас Алексеевка сожжена. Все мертвы. Тут и добавлять ничего не надо. И так всё ясно. Но получается, если родные Илья Алексеева мертвы, значит, значит его единственной роднёй остаётся Маргоша. Ну, и они немного, а значит, всё отлично. Теперь-то Илья с ними точно не расстанется. И воодушевлённый хорошими новостями, дед Сава отправился разъяснять это Маргоше. Пусть приголубит бедолагу, успокоит, подластится, как это бабы умеют. Мужики в таком состоянии, что дети. Кто их по головке погладит, тот и хороший. Не надо ему ничего говорить. Не надо лезть с оболезновениями. Не надо. Сам всё расскажет. А пока просто повторять, что его любят. что он самый лучший, что они теперь семья, что у него ребёнок будет. Этого хватит. Яна. Русина. Как организовать праздник для четверых детей? Сложно. Это и в обычное-то время сложно, а уж в разорённой войной и революцией Русине, но яна справилась. Деньги могут всё. А деньги у неё были. Купить продуктов, приготовить праздничный стол. Простой, без изысков. Но ну, не умеет она готовить роскошно. Но уж плюшек на печь запросто. Салатиков накрамсать, канапешки сделать. Для этого и умения не надо. Только продукты и нож. И все пятеро сидели за столом. Яна первая подняла бокал. Ей досталась память Анны. И она помнила, как отмечают день зимнего сансостояния. Гуляниями, песнями, калятками, загадками. Чего только в этот день не устраивали. Но сейчас у Яны не было возможности. А вот подарить подарки она могла. Каких усилий ей стоило достать игрушку. Ей-ей самой проще было сделать, наверное. Но рукоделие Яне не слишком давалось. Так, пуговицы пришивать... Деньги творят чудеса. Так что я не достали плюшевого котёнка для девочки, два небольших пистолета для мальчиков, пока не заряженных. Научить я на их начнёт. Пока без патронов, просто показать пальцем на цель, а потом показать на ту же цель пистолетом. Потом, когда она поймёт, что дети не навредят друг другу, она доверит им и заряженное оружие. Чудовищно. Но пусть у них хоть шанс будет. Кто ждёт выстрела от маленького ребёнка? Да никто. Для Топыча она раздобыла часы. Пусть учится. Дети тоже не сидели сложа руки и подарили Яне самодельные конфеты из засахаренной вишни. И для Яны этот подарок был дороже всех сокровищ мира. Это её сын руку приложил. Родные мои, Тихо сказала она, переждав бурю детского восторга. У нас впереди тяжёлое время. И я хочу выпить этот бокал, чтобы у вас всё было хорошо. Чтобы вы были живы и здоровы, чтобы выбрались из всей этой истории, чтобы спустя 50 лет собрались за столом живые и здоровые, с детьми и внуками, и рассказали им про этот солнцеворот. Я верю, что так и будет. За ваше будущее, дети. За вас. Я осушил бокал с вином. Хелла, прошу тебя. Знаю, всё в моих руках, но как же страшно. Как страшно подвести тех, кто тебе доверился. Безумно страшно. А выбора всё равно нет, только вперёд. Это был очень маленький и тихий праздник. А поздно ночью, когда дети уснули, они все трое твёрдо хотели спать с Яной. Ей было легче, когда рядом был кто-то большой, живой, тёплый. Из трёх сторон на ползли на неё. Я нагладила детские головки и смотрела в окно. Почему-то ей казалось, что Хелла тоже смотрит, пристально. Чего же ты хочешь, богиня? Чего? Анна, Россия. Правильно принимать гостей это искусство. Чтобы никто не скучал, чтобы никто не оказался забыт, чтобы у всех было в достатке напитков, чтобы всем понравились развлечения. Анна обещала научить этому Киру и показывала, рассказывала. Роза Ильинишна только головой качала. Она не знала, где такому учат, но оценила. Это именно искусство быть хозяйкой, не абстрактным менеджером. Это управлянец, которому по большому счёту безразлично, чем управлять. Поставят на мыловарню, будет варить мыло, поставят в солеварню, будет добывать соль. При менеджере всё будет неплохо. А потом? А потом его не касается вообще. Это не его дело. Не его собственность, наследство, проблема. Он это своим детям не передаст. А потому после него хоть потоп. Анна поступала совершенно иначе. Она относилась к дому так, словно это был её дом, и Киро учила её бережливости и аккуратности, и правильно распределять ресурсы, намечать цели. Это не так просто, но ведь получалось же у неё. Хорошая экономка всегда может оценить хорошую хозяйку. И иногда Роза Ильинишна подумывала, что в идее Киры что-то такое есть, правильное. Потом смотрела она на Анну и качала головой. Чтобы привлечь мужчину, женщина должна быть в этом заинтересована, ну хоть краешком сознания, хоть чуточку. А ней это было вовсе не интересно. Она с удовольствием проводила время с Кирой и Гошкой, готовила, ездила по магазинам, объясняла Кире, что и как делать. на её отца. Она была вежлива, внимательна. Она здоровалась и разговаривала на отвлечённые темы, но и только. Также она стала бы разговаривать и с шестилетним ребёнком, и с восьмидесятилетним дядьушкой, словно кто-то выключил у Анны интерес к мужчинам. А жаль. Новый год стремительно приближался, росли запасы в холодиляторах. Анна лишь не раз проходилась по дому, даже не с инспекцией. Она могла и тряпку в руки взять, и сама разобраться с хрусталём, с портными, с аниматорами, с садовником. С наконец бешеная гонка закончилась, и наступило 31 декабря. Борис Викторович встречал гостей. Кира стояла рядом с ним. Удивительно красивая и ничуть не взрослая. Самая частая ошибка девочек, Они ярко красятся, надевают шикарные платья, навишивают с десяток украшений, и сочетание всей этой мишуры с детской мордашкой выглядит комично. Кира, благодаря Анне, выглядела именно так, как надо. Волосы уложены гелем для укладки, причёска несложная и достаточно крепкая, чтобы девочка позволила себе и потанцевать, и умыться, если захочет. Косметики почти нет. Анна лично подкрасила ей ресницы несмываемой тушью и дала блеск для губ. И никаких вечерних платьев. Кира была в джинсах и топике. Джинсы дорогие, в обтяжку, и на стройных ножках девочки выглядели просто великолепно. И яркий топ с жакетом, тёмно-синий с блёстками, с вышивкой и стразами, праздничный и яркий. Можно сидеть за столом в жакете, а можно снять его и поплясать в своё удовольствие». Классические танцы Кира тоже начала учить, поддавшись на Анину провокацию, но пока вальс ей родным не стал. Ну и не надо. Молодёжь же. И никаких туфель на каблуках. Аккуратные балетки, которые подруги, пожалуй, что уже и подруги, украсили снижинками. Борис Викторович оценил высшим балом. Всё прислогу он отпустил по домам и нанял на этот вечер специальных людей. Всё же Новый год всем хочется домой встречать праздник с семьёй, а не обслуживать новорящей. Но есть и те, кто хочет заработать, и агентства, которые на этом делают комиссионные. Так в доме оказались четверо молодых ребят, которые поступили под командование Анны и Розы Ильиничны. Да, мы по приглашению Бориса Викторовича встречали Новый год с его семьёй. Анна, гошка, Роза Ильинична Даже кошака гнать не станут. «Не Камильфо?» «Чей дом, того и правило. Они нравятся на выход». Хотя, будь Анна хотя бы немножко другой, Борис Викторович не пригласил бы её, тем более с сыном. Но он уже убедился, девушка может постоять за себя. Любой, кто пойдёт за её шерстью, вернётся бритым на лосо. В лучшем случае... Гости начали съезжаться к 8 вечера. В самый раз, чтобы посидеть, выпить, поговорить, разогреться. Один из молодых людей, Дима, помогал им раздеваться. Принимал шубки и дублёнки, аккуратно размещал в гардеробной одежду. Первым прибыл Игорь Иванович с супругой и детьми. Анна прищурилась, глядя на невысокую, полненькую женщину лет 50. Её не поменяли на модель А почему тогда дочка у неё такой заразой выросла? Игорёк, Людочка, обнялся поочерёдно с гостями Борис Викторович. Иван, рукопожатие. Лиза, многозначительный поцелуй ручки. Борька, ну здорово. Кира, какая ты взрослая стала. Ещё пара лет и заневестишься. Кира пожала плечами. К чему торопиться взрослеть, Игорь Иванович? Успею. Ишь ты, может и верно. Рада приветствовать вас в нашем доме, мило улыбнулась Кира. Людмила Анатольевна, вы сегодня великолепно выглядите. Вам так идёт белый цвет, и так подчёркивает ваш румянец. Румянец стал кирпично-красным. Ваня, ты сегодня такой солидный, тем временем продолжила Кира. Образец юного бизнесмена. Юный бизнесмен ухмыльнулся. Кира, ты со мной потом потанцуешь? Только что-то современное. Джинсы и вальс ужасное сочетание. Лиза, ты сегодня просто королева. Если пожелаешь, к твоим услугам моя личная диадема. Лиза нахмурилась. Она-то как раз совершила ту ошибку, от которой Анна удержала Киру. Надело роскошное платье, которое стоило дороже и нового Мерседеса. обвешалась украшениями и выглядела дорого, хорошо выглядела, красиво, но не для домашней вечеринки. Вот для голубого огонёка на первом канале в самый раз, рядом с Киркоровым она бы смотрелась идеально. Только перьев ещё в хвост насавать. Диадема я в ней снегурочку изображала в третьем классе. Восдержусь, прошептала Лиза. Вот А я так надеялась, что ты сегодня будешь королевой бала, огорчилась Кира. Ладно, разберёмся. Извини. Лиза открыла рот, но было уже поздно. В дом заходили следующие гости, одетые вполне демократично. Отец семейства в джинсах же и свитере, явно молодящийся и неудивительно, если учесть его супругу. Милая дама была ненамного старше Лизы. Петя обрадовался ему Борис Викторович. «Боря!» «Катюша, ты шикарно выглядишь!» Катюша в простом розовом платье мило улыбнулась. Заучена и очаровательно отвела прядь волос с олба. «Боря, спасибо за приглашение. Это так мило. И дети счастливы. И Юлия Михайловна». Свекровь, а это явно была свекровь, сморщила нос. Ещё бы. Ей туда досталось вести за руки двоих детей, явно погодок, мальчика и девочку, лет до 10. Я уверена, Екатерина Васильевна станет сегодня королевой вечера. Екатерина Васильевна, вы же не откажетесь? Захлопала ресницами Кира. Если это не больно и не опасно, заулыбалась блондинка. Почти не опасно, но вам надо будет оценивать конкурсы, выступления актёров Развела руками Кира. «Если согласитесь». «На это?» «Соглашусь». «Тогда, Ваше Величество, умоляю принять корону». Кира ловко извлекла откуда-то диадему со стразами. «Не олиповатую, а небольшую и аккуратную». Катерина Свет Васильевна улыбнулась и позволила закрепить её у себя на волосах. Лиза скорчила рожу. «Но ей предлагали. Сама виновата». Анна тем временем занималась детьми. Подошла к Юлии Михайловне, представилась гувернанткой и предложила проводить детей в комнату для игр. Дама сморщила нос, но потом соизволила оценить игровую лично, побеседовала пару минут с Анной и осталась довольна. Подчёркивая своё положение в доме, Анна не стала надевать роскошных платьев. Повседневное синее Разве что немножко не удержалась от шутки и была похожа на мэри поппинс, и воротник заказала из вологодского кружева. Дорогой. Но кто это оценит, только тот, кто знает и старые фильмы, и кружево. А так, милая молодая девушка, гувернантка, что и требовалось. Дети поедят здесь? Борис Викторович распорядился накрыть стол для всех, Юлия Михайловна. Но не переживайте по этому поводу. Я буду рядом и буду заниматься детьми. Хм. Посмотрим. Но в целом дама была довольна. Кира тем временем раскланивалась с третьей парой. Андрей Сергеевич с супругой и также детьми, но уже подростками, двумя парнями, одному из которых было лет 14, а второму на пару лет больше, чем Кире. С ними девочка разобралась быстро и оглянулась на Анну. Та показала большой палец и отправилась на кухню. Там царил свет-конец. Роза Ильинишна следила за разогреванием блюд. «Анечка, минут сорок и можем начинать. А закуски готовы?» «Да». «Молодые люди?» Молодые люди послушно подхватили поднос из канапе и последовали за Анной. Первая часть вечера — лёгкие закуски и сценки. «Анечка» Пока ещё никому не хочется ни танцевать, ни беситься, пока ещё градус веселья не так высок, публику надо разогреть. Для этого были наняты нестандартные Дед Мороз и Снегурочка. Нет, Анна выбрала студентов. Да, было в городе ему с училища, и его студенты были не против подзаработать на праздниках. Почему нет? Репертуар также отбирался и утверждался. Сначала классика. смешные сценки, поставленные на манер тех же КВНщиков. Песни и стихи с ненавязчивым юмором, куплеты и частушки. Никаких попыток втянуть гостей в веселье. Только если кто-то захочет сам. Ну, по минимуму. Кому-то подарили розу, кому-то признались в любви. Игорю Ивановичу поднесли кубок, украшенный орлом, и сообщили, что «Орёл ты — соколов». Правда, вместо коньяка туда налили вишнёвый сок, и то до половины. Всё хорошо в меру. После часовой программы, как раз гостям наговориться и чуточку проголодаться, последовало и приглашение к столу. Анна планировала две перемены, но не за один раз. Сначала подадим что потяжелее. Пусть гости от души поедят, потом развлечём их, а там и Новый год наступит. И уже в Новом году Вторая смена блюд. Полегче, чтобы поесть, погулять, запустить фейерверки и к утру поехать довольными домой. Аниматором накрыли отдельно в маленькой столовой, и Анна строго проследила, чтобы ни капли спиртного ребята не выпили, иначе никакой премии. Сама она делила внимание между застольем, кухней и детьми. Кроза Ильинишна благородно взяла на себя часть нагрузки, так что Анна больше участвует времени уделяла детям. Гошка совершенно не стесняясь рассказывал что-то новым знакомым. Света и Марат оживлённо болтали с ним. Благо было о чём. Какие-то игры, какие-то донаты. Знать бы ещё, что это такое. Какие-то квесты, фильмы. Анна следила, чтобы у детей ничего не оставалось на тарелках. Впрочем, это было несложно. Там и взрослые-то, привыкшие к ресторанам и разносолам, едва не облизывались. Заливное, студень, пирожки, поросёнок, салаты. «Боря, ты обязан рассказать, где нашёл такую кулинарку», — смеялся Игорь, разделываясь с поросёнком. «Не расскажет», — уверенно заявила королева вечера. Катерина пребывала в отличном настроении, она уже выставила несколько отличных оценок, Получила розу и свиток со стихами для прекрасной дамы и оценила и убранство дома, и сервировку стола. Я бы не рассказала. Лиза скрипела зубами, но настолько дурая она не была, делать рекламу негодяйке гувернантке. Ха. Боря, тогда мы будем тебя пытать. Юлия Михайловна выглядела даже слегка зловеще, с ножом и вилкой в руках, нападая на заливное. «Хоть руби меня бичом, хоть кидайся кирпичом», — рассмеялся Борис Викторович. «Все вопросы к Кире. Я дал дочери полную свободу рук». Кира царственно склонила голову. «Потрясающе», — честно высказалась Людмила Анатольевна. «Кира, пока всё просто великолепно». Анна спрятала улыбку. «Пока. Посмотрим, что вы скажете потом». 1,5 часа пролетели за столом. До Нового года оставался час с небольшим, и его стоило потратить сначала на более активные развлечения. Аниматоры принялись за работу. Поскольку сыты были все, сначала запланировали игры попроще: те же фанты, те же шарики с пожеланиями, игра в цифры, коллективное поздравление, а потом, когда угощение чаточку олеглось, игра в снайпера. забрасывание снежков в корзину, зайчики, танцы. Аниматоры также принимают участие, составляя пару тем, кто пожелает. Полтора часа пролетели незаметно. Дети вымотались и уснули в игровой, куда их потихоньку отвела Анна. Роза Ильинична решила встретить Новый год со всеми, послушать президента, а потом уйти к детям поспать. После стандартного шампанского последовал выход на улицу, фейерверки, ёлка, на которой висят украшения со смешными записками вроде «Самому синеглазому» или «Тому, у кого на одежде больше трёх застёжек». Взрослые и солидные люди хохотали, возились, словно маленькие, тащили из шляпы записочки, хором пели песни, в которых встречались те самые слова, устраивали фотопробы и писали пожелания на Новый год. Садились за стол второй раз, выпивали, закусывали и танцевали. Искали подарки под ёлкой и хором звали Деда Мороза, который так и прибыл, раздал всем забавные сувениры и станцевал брейк-данс. К 4 часам утра компания разъезжалась абсолютно довольная. Забирали спящих детей, благодарили за чудесную ночь, на перебой хвалили ужасно довольную Киру. Борис Викторович посмотрел на усталую, на довольную дочь, на Анну, которая вышла из тени и от души обнимала девочку, поздравляя с первым балом, и вдруг обнял обеих. «Девочки, вы были великолепны!» «Папс, мы просто...» «Вы замечательные, и с меня причитается, но завтра, а сейчас спать!» Девушки не возражали. Анна честь по чести расплатилась со студентами, выдала им премию, нагрузила сумками с продуктами и вызвала такси. Ребята уезжали довольные. Работа работе рознь, но это была и хорошо оплаченный, и весёлый, и Новый год хорошо встретили. Что ещё надо? Дом затих. Анна вытянулась рядом с Гошкой, обняла сына, прижала к себе покрепче. И подумала, что жизнь чудесная штука. Скрипнула дверь. Кира? Ань, можно с вами полежать? Не спится. Такое Анна видела не раз. Кажется, сейчас упадёшь и уснёшь, но куда там? Словно завод ещё не кончился. Не а, думала, отключусь, но не получается. Ложись. Анна подвинулась, и Кира залезла на кровать. потянула за собой одеяло, завернулась. «Всё было просто улёт». «Ты была великолепна». «Ань, а ты меня научишь? Ну, чтобы самой так же». «Конечно». Анна тихо начала рассказывать про правила сервировки стола, перешла к рецепту. Примерно через пятнадцать минут Кира зевнула, засопела и отключилась. Анна укрыла её получше, притянула к себе Гошку... И уже сквозь сон услышала смайлика, который прыгнул на кровать. Кот мурчал и загребал лапами. Но люди так умотались, что их и трактор не разбудил бы. Так что кот вытянулся поперёк кровати и тоже уснул. Он был доволен и счастлив. Ему досталось несколько кусков мяса и со стола его подкармливали. И стащил он кое-что. Праздники кошачьи счастья. Дом спал. и ему снились тихие и счастливые сны. Дому снилась большая семья, которая живёт в нём. Снились бегающие по лестницам дети, снились качели во дворе под вишнями, снились кошки на подушках и большая мохнатая собака рядом с камином. Сбудется ли? Но кто сказал, что дом не может загадать желание на Новый год? И кто сказал, что Дед Мороз его не услышит? А вдруг? Или... Не дед Мороз. Между временем и безвременьем. Хелла коснулась зеркала, погладила его кончиками пальцев. Да, вот так. Людям нужны боги. Всё верно. Но и богам тоже нужны люди. Если в бога не верить, его сила уменьшается. Раньше она могла многое, потом почти ничего. Когда ей пожертвовали две души, ой, её сила возросла совсем немного, но Хела распорядилась ею правильно. И сейчас от одной души пользы мало увы. Всего 4 человека. Может, потом ещё наверстает. Зато вторая душа старается, и Хела ей довольна. Именно поэтому её сила в мире Русины растёт. Именно поэтому она может снова творить чудеса на той земле. Богиня провела рукой по ободу зеркала, и то послушно отразило зимнюю охоту. Зимнюю, ночную, дикую, волчью. У неё много имён, а смысл один. Белые всадники на белых конях, летящие сквозь поёмку, и рядом с ними бегут белые волки, а над ними реют белые совы. Они вернулись на земли Русины. Пока ещё слабые, почти незаметные, Но вернулись. И станут ещё сильнее. Может, стоит сделать кое-что ещё? Или или просто немного подождать? Скоро её ждёт хорошее развлечение. Келу улыбнулась, глядя в зеркало. Ждать? Да, но сейчас это занятие намного приятнее и интереснее. Пожалуй, она подождёт. Какой интересной будет весна.